Глава девятнадцатая. Зонд, который оказался шлюпкой. Трое суток спустя. Я навела прицел лазером, захватила объект в рамку и нажала спуск. Яркая оранжевая вспышка лазера разрезала пространство, и очередная крошечная ракета осыпалась пеплом. Формально верхние слои атмосферы были закрытыми для полетов. Но нет-нет и находились ушлые метары, которые хотели провести эксперимент. Дураки. В то время как одни все еще пытались понять, что же за штука зависла на орбите планеты и почему правительство пошло на такие серьезные меры, как закрытие космопорта, другие начали откровенно паниковать. Несколько метаров попытались в обход распоряжения АУМ стартовать на личных кораблях, но, к счастью, вовремя вернувшаяся на поверхность планетарная полиция их остановила. А вот чего мы не успели просчитать, так это, что из-за двух метеозондов от общей массы странного вещества отделятся несколько крошечных страпелек, совсем миниатюрных, размером с монету, не более, но все же. Воистину, лишь благодаря чуду и невероятным мозгам Марка шаттл космофлота смог проникнуть в пространство Метарии и замереть на орбите ниже мертвого корабля. Но теперь планета была окончательно отгорожена от всей Федерации с трапельковым занавесом. Когда все случилось, Север первым очнулся и отдал распоряжение как можно быстрее посадить спутники, обеспечивающие инфосеть. После увиденного в прямом эфире восемь членов аппарата управления Миттарией сложили с себя полномочия, заявив, что считают себя далее некомпетентными в сложившейся ситуации. Зато остальные 32 миттара неожиданно перестали спорить и припираться и просто выполняли приказы Севера. Удивительно, но из-за того, что планета лишилась инфосети практически на сутки, а именно столько времени потребовалось, чтобы заменить мощные спутники на тарелки на газовых баллонах в стратосфере, волнения временно улеглись. То ли отсутствие связи предотвратило распространение очередной волны теории заговора в «желтой прессе», То ли метары устали бояться. Но после того, как горожане увидели действия странной материи, демонстрации и забастовок не последовало. На некоторых островах закончилось продовольствие. Аппарат управления метарией пытается настроить снабжение, но, как вы знаете, туннели Королит-Пирс, Пирс-Океания, Акулина-19 закрыты из-за множественных столкновений аквакаров. Убедительная просьба гражданам оставаться в своих домах. «Марк, выключи уже эти новости», — не выдержала я и зло рыкнула на Тоноршца. «Ладно, ладно, уже выключаю», — Произнес Танека, поднимая ладони вверх. «Только не нервничай». «Только не нервничай, легко сказать. Я слишком много лет истребляла эту напасть и слишком хорошо знаю, что это такое. Если не хватит Магнеса...» Шварх, думать об этом не хотелось совершенно. Я потёрла уставшие сухие глаза и потянулась к тумблеру выключения плазмы. Но попала в него лишь со второго раза. Вивиан, тебе бы поспать», — протянул Марк с неудовольствием, глядя на меня. Сам он, к слову, выглядел ничуть не лучше меня. Я невнятно пожала плечами. Так-то оно так. Мы вышли из Тонека фактически в третий рейд подряд. Но мне было гораздо комфортнее с ним в этой крошечной шлюпке, чем на шаттле космического флота. Лейтенанты, которые прилетели на нем, вызывали у меня глухое раздражение. Они задавали очень много глупых вопросов, были совершенно неорганизованы и ходили стайкой за севером. Я тщетно пыталась убедить себя, что меня раздражает именно формализм и коммуникация между офицерами, закончившими главный филиал, а не то, как одна, особенно симпатичная цваргиня, буквально заглядывает в Гланды кассу и не то, как после разговора в атолл -Плаза «Север безразлично» на меня смотрит. «Тебе не нравится, что лейтенанты такие шумные?» будто угадав мои мысли, спросил коллега. «Да не то чтобы. Просто нас на Юнисии было меньше. Мы привыкли работать в команде и практически читать мысли друг друга. У хранителей множество условных знаков, чтобы в максимально сжатые сроки объяснить, кто куда направляется и что делает». Если один отдал приказ, то другой не спорит и выполняет. Я махнула рукой, изобразив что-то невнятное в воздухе. Но ты описываешь работу в слаженной команде. Поверь, когда выпускники главного филиала работают над чем-то, они тоже имеют свои условные знаки. То-то я заметила. Иронично хмыкнула и спародировала. А что это такое? А неужели нельзя расстрелять из бластеров? Да быть такого не может, чтобы оно поглощало энергию взрыва. «А математическое уравнение абсорбции материи вы уже вывели?» «Шварх. У нас, если кто-то чем-то недоволен или имеет свое мнение о том, как надо поступить, то четко и ясно высказывается. А не вот это вот всё. Агррр, я так не умею». Марк хохотнул. «Если ты про Акин, то, поверь, она просто очень дотошный аналитик. Без полного расчета и понимания ситуации действовать не станет, вот и все. Я мотнула головой, Акин, цваргини с нежной лиловой кожей, пухлыми губами и по оленье огромными черными глазами. Подстать северу. А как она плавно двигается, покачивая бедрами обтянутыми формой космического флота? Я даже в юбке двигаюсь угловато и резко, как привыкла подавать сигналы мехастры и набрасывать сети на страпельки. Вот тогда она действительно поставила в тупик Шаутбинахта. «Получилось же противоречие гипотезе возникновения кротовых нор», — вывел меня из размышления голос Марка. «Так вы вместе с ней учились?» «В соседних группах, но поток один», — охотно ответил Тоноржец. «Акин талантливый программист, но не физик». «Север с ней встречался?» — невольно вырвалось у меня. «Вселенная, кто же меня за язык тянет?» но сказанного слова не воротишь, как обращённое в стропельку вещество не вернётся обратно. Марк бросил на меня косой взгляд, тяжело выдохнул и уже совершенно другим, куда как более серьёзным тоном ответил. Да, они встречались. Это было давно. Но тебе ли ревновать севера? Ты сама, оказывается, жениха имеешь. Да не жениха на самом деле. Марк вопросительно приподнял бровь. Я же пустилась во все тяжкие. Это даже название толком не имеет для мужчины. У метаров, в отличие от других рас, есть традиция, когда девушки делают предложение. Она может согласиться и стать невестой, а может сказать, что подумает. Тогда она будет называться нелитой. Тоноржец издал низкий звук, не то сипение, не то приглушенный свист. Чего? Да что за муть это вообще? Нилита, Блин. Либо люди тфу, в твоем случае метары, «Хотят быть вместе. И это однозначное «да». Либо нет. Что еще за подумаю?» «Да если б мне девушка так ответила, пошла бы. В астероидный пояс. Нестабильные туннели. Что вообще за велосипед на двигателе внутреннего сгорания? Да это бред же». Он посмотрел на меня так, будто ожидал фразы «Ха, я тебя разыграла». Но ее не последовало. Наступила неловкая пауза. Зря я подняла эту тему. Сейчас еще начнутся вопросы, почему Грегори уверен, что у меня есть жених. В общем, я пыталась сказать, что на Юниси не принято очень много разглагольствовать, когда есть опасность. Я сама не до конца понимаю, что это за материя. Но если Соло вступает в период активности, любой из хранителей знает, что нужно как можно скорее разворачивать магнисовые сети. Никому и в голову не придет пытаться изолировать страпельку и ставить на дни эксперимента. Это слишком опасно. Риски того не стоят. Одна крошечная частица способна погубить целую планету. Брюнит хмыкнул себе под нос. Вевьем, будь снисходительнее. На Юнисе привыкли иметь дело со странной материей. Я и Кас учились на техническом потоке и брали углубленный курс квантовой физики в качестве факультатива. А потому мы можем себе представить, что это такое. Для большинства же гуманоидов — страпельки. Вещь действительно крайне хм, фантастическая. Отсюда и вопросы. И поэтому, встретившись с настоящей странной материей, Космофлот прислал всего лишь каких-то лейтенантов, которые вообще даже ничего не слышали об этом феномене. Раздраженно спросила я. И поэтому, встретившись с чем-то похожим на странную материю, Космофлот прислал небольшой военный шаттл, чтобы еще больше не напугать мирное население Миттарии. Поправил Марк. «Но ты же видел, что случилось с метеозондами?» — воскликнула я. «Теперь да», — Тоноржец кивнул. «Но тем не менее, никакая армада кораблей извне нашей проблеме не поможет, а лишь усугубит ситуацию». «Сама подумай, гражданские всегда напрягаются, когда видят оружие или скопление военных кораблей. Допустим, сюда прилетел бы крейсер. И что дальше? Метары перепугаются еще больше. Не дай вселенной гражданскую войну начнут». Ко всему, корабль займет место в космическом пространстве, рядом с потенциально опасным объектом. Оно, космофлоту надо? Нет, не надо. Я раздосадованно кивнула, признавая правоту Марка Ты всегда в голове все все учитываешь и прогнозируешь наиболее вероятное будущее. Как тебя только север терпит. Тоноржец широко улыбнулся. В том, что касается математики, я, конечно, севера сделать еще могу. «Но вот по робототехнике он всегда меня обходил по баллам». «Ладно», — махнула рукой. «Заканчивай уж и объясняй мне, почему Космофлот прислал именно лейтенантов. А лейтенанты, с одной стороны, уже не кадеты и могут выполнять опасные задания, а с другой стороны, младше меня и касса по званию, а значит, будут неукоснительно нас слушаться. Местная полиция явно не справляется с порядком на планете. О, смотри». Собеседник ткнул в экран бортового компьютера. «Какой-то умник запустил еще один дрон, который движется к зараженному кораблю. Надо уничтожить». «Да, конечно». Я согласно кивнула и прицелилась. Очередной луч лазера испепелил несчастного робота. С Марком было комфортно практически так же, как с Майком. В те моменты, когда Танека не называл имени Цварга, я даже расслаблялась и забывала, что он лучший друг Севера. Ну и, разумеется, в те моменты, когда он не нахваливал Акин. На руке завибрировал коммуникатор. Я машинально нажала кнопку приема вызова. По центру крошечной кабины истребителя сформировалась блеклая голограмма Грегори Грешхана. «Вивиан, Марк, приветствую», — поздоровался Ларк. По промелькнувшему на лице Грегори удивлению, я поняла, что он ожидал увидеть здесь севера. Еще бы». Уже который раз он со мной созванивается и в втретье видит Тоноршца. Тот, в свою очередь, привычно отдал честь и вновь сосредоточился на экране бортового компьютера. «Ну что там, Грегори? Не томи. Удалось собрать Магнис». Ларк тяжело вздохнул. «Ну и задачку вы задали, конечно». «Да, Магнис собрали». Наша Удбинахт Клинц просчитала и говорит, что этого хватит впритык. «Если насобирать про запас, то боюсь». «У вас снова какой-нибудь метеозонт врежется в корабль, и странное вещество расползется. Последнюю фразу Ларк сказал с плохо скрытым укором. «Прости, не уследили. Это точно весь магнис, который можно было собрать? Больше ничего нет?» «Нет», — Грегори покачал головой. «Я даже взял какие-то бактерии твоего жениха. Он провел тьму экспериментов и утверждает, что эти бактерии должны сработать, как сам магнис». Их немного, вроде как закрепить результат у него не получилось, но хоть что-то. Я рассеянно кивнула, пропустив мимо ушей слово жених. Очевидно, Ларк не утерпел и решил меня задеть этим, но в кои-то веки мне было абсолютно все равно. Спиритус эпиматис Гатус, пробормотала я, пытаясь припомнить нашу последнюю встречу с Самаре. Что он там говорил про них? Почему они не росли? Грегори насмешливо выгнул бровь. Не знал, что у вас, Самарис, столько общего. Я мысленно чертыхнулась. Вот ведь упрямый Ларк. Специально по больной мозоли топчется. Ты говорил с Галактионом. Он так до сих пор ничего и не ответил на мой рапорт. Я решила перевести тему. Самой позвонить командору у меня так и не хватило духу. А он, в свою очередь, после рапорта со мной не связывался. Грегори кивнул. Говорил. Считай, что ввиду того, что эта вещь на орбите действительно оказалась из странной материи, тебе очень повезло. Дядя считает, что в первую очередь необходимо разобраться с возникшей проблемой, а уже потом обсуждать твое поведение. Понятно. Ну что ж, хотя бы так. Наказание откладывается. Но я думаю... Ларк неожиданно улыбнулся. Что дядя не злится. Давно я не видел его... Хм, таким. Я удивленно приподняла брови, но в этот момент Марк бросил. "Вив, еще кто-то пытается прощупать верхнюю часть атмосферы. Причем не здесь, а в 50 километрах к западу. Извини, Грегори, мне пора». Ларк приложил кулак к груди в прощальном жесте, голограмма пропала. А я сосредоточила свое внимание на экране, в который тыкал пальцем тоноржец. «Вот, тут. Только не пойму, что это» значительно крупнее, чем дрон. О, шварх, да это же шлюпка, замаскированная под автономный зонд ретранслятор. Метары, вот же, остроумные. Прости, Вивен, но если бы не это вот неожиданное веление в бок, то я бы даже не подумал, что это не робот. Пока Марк рассматривал объект, я быстро щелкнула тумблерами, крутанула штурвал и поддала газу. Уже буквально через несколько секунд необычно крупный зонд попал в поле зрения. «Ты лучше посмотри, он пройдет мимо странного вещества». «Судя по траектории, вроде бы да». Я прикинула расстояние. «И мелкие страпельки сейчас в отдалении». Шлюпка зонд медленно, но верно поднималась все выше и выше. Похоже, кто-то ударился в панику и пытался покинуть планету незаметно. Танор же подсоединил планшет к бортовому компьютеру и стал накидывать варианты. Терция улетала в черную дыру за терцией. Если Марк скажет, что шлюпка вписывается в безопасные коридоры и пройдет спокойно, то можно сделать вид, что мы ее не заметили. Это будет ужасной халатностью с нашей стороны, но третий рейд подряд. Да кто, кроме нас с Марком, вообще узнает об этой шлюпке? А ум полностью сосредоточен на прессе. Системная полиция на сохранение порядка на улицах. Еще несколько истребителей патрулируют другое полушарие планеты. Все будет хорошо. Нет, не проходит. Голос напарника вернул меня на Землю. А точнее, в пространство между Метарией и орбитой, на которой зависла самая опасная вещь Федерации. Прости, что? Зонд, точнее, эта шлюпка. Она не пройдет. Хрипло повторил бледный таноржец, разворачиваясь ко мне всем корпусом. «Ты уверен? Мы же рядом, и все в порядке. Мы в атмосфере, на нас пока достаточно сильно действует притяжение планеты. И у нас истребитель класса ястреб с мощным двигателем. То шлюпку, как только она выйдет в безвоздушное пространство, сразу же притянет странным веществом. Оно очень тяжёлое, а согласно закону всемирного тяготения, Шварх Марк, что ты предлагаешь? Не испепелять же нам его. А есть варианты. Мы вновь синхронно повернулись к лобовому иллюминатору. Во рту пересохло так, будто в моем организме вообще никогда не было воды. Шлюпка, а на таком расстоянии даже невооружённым глазом стало понятно, что это шлюпка двигалась вверх и вверх. В ушах зашумела. Притянет, совершенно точно притянет. Пробормотал Марк, глядя на картинку за стеклопластиком. Объект постепенно входил в зону разрежённой атмосферы, и его траектория менялась. Он еще не понимал этого и даже не включил боковые двигатели. Очевидно, надеялся проскочить, не привлекая внимания властей. И очевидно, что если пытаться с ним связаться и приказать вернуться на поверхность планеты, с испугу метар скорее всего лишь поддаст газу. Я не сильна в психологии, но все гуманоиды, когда боятся, совершают необдуманные поступки. Мы не можем его расстрелять из истребителя. Голосом, который никогда в жизни не узнала бы, ответила я. Если он покидает планету, то наверняка не один, с семьей. Там могут быть дети. Вивиан, если он выйдет из термосферы, то совершенно точно столкнется с мертвым кораблем, обернется странным веществом а там нам не хватит Магнеса. Надо было решать. Срочно решать, что делать. К шварховой матери. Я отвратительный офицер. Я не могу взять и расстрелять шлюпку с мирными гражданами. Роботы — это одно, но метары. Да, запаниковали. Да, нарушили распоряжение АУМ и Космофлота. Но я не нанималась быть палачом. Вив. Мысли неожиданно скаканули куда-то в бок. Что бы сделал Север на моем месте? Ведь он бы обязательно что-то придумал. Вив, она приближается к мезосфере. Что будем делать?» Хотя Марк имел тот же ранг, что и я, он спрашивал, что я решила. В нашей двойке на нем лежала ответственность засекать летающие объекты и просчитывать их траектории. На мне. Испепелять лазером. Север не просто так поставил мне в пару именно Марка. Тоноржец был очень талантливым, когда дело касалось математики. Пообщавшись с ним всего ничего, я понимала, за что его так сильно ценили в космофлоте. Его мозг был подобен суперкомпьютеру. Такой же быстрый, такой же мощный. Север хотел обо мне позаботиться. Убедиться, что, летая в опасной зоне под мертвым кораблем я не собьюсь с курса. Он дал мне самого лучшего навигатора. Вот только проблема в том, что, если бы не Марк, мы бы проморгали эту шлюпку. Я бы не стояла сейчас перед таким выбором. Север, если ты считаешь это правильным, то все остальное не важно. Приложи меня к гравиплатформы об затылок. Почему в устах Севера это звучало так легко? А я не могу найти выход из ситуации. Он бы точно смог. Точно. Швар, что же делать? Вивьен, у нас секунд двадцать, а там дальше будет уже бессмысленно. Я встрепенулась. Марк. Ты знаешь, что это за модель шлюпки? Можешь сказать, где у нее основной двигатель? Да, но я не понимаю. Говори. Я рявкнула на тоноржца, одновременно переключая лазеры и разогревая плазму. Ещё полсекунды Марк сомневался. Затем посмотрел на объект, поджал губы и прищурил глаза. Три секунды у него ушло на то, чтобы перебрать в памяти все возможные модели шлюпок, которые когда-либо встречал в своей жизни. Три драгоценных секунды. Это либо переделанная Акито-178, либо САРС-85. Основной двигатель вот здесь, где прикреплена фальшивая антенна. «Отлично!» Я кивнула, резко выдохнула и сделала два выстрела. Первый — в то место, куда указал Марк. Тонким, самым минимально возможным лучом. Повредить объект, но не взорвать. А второй — понимая, что инерцию шлюпка не потеряет так быстро на несколько метров выше по траектории движения, чтобы взрывной волной шлюпку развернула, отбросила от экзосферы и притянула обратно метареей. «Вселенная Вив!» — пробормотал Марк, глядя на ослепительно яркие огни, оранжевыми цветами вспыхнувшие перед нами. Я дернула штурвал, бросая истребитель за подбитой шлюпкой. «Секунда. Другая. Третья». Кровь в голове стучала громче, чем ревели движки. Нет, я не могла ошибиться. Они не могли погибнуть. Я, конечно, никогда особенно не увлекалась пальбой из лазеров на симуляторах Дрэга, но всегда с идеальной точностью рассчитывала количество магниса для нейтрализации страпелек. «Ну, почему же они не эвакуируются?» На внутреннем хронографе неумолимо бежали секунды. Раздался хлопок. Затем еще один и еще два. Сердце замерло и радостно забилось в груди. Семья Миттаров спаслась. Четыре спасательные капсулы выкинула в воздух, и в ближайшее время они приземлятся на воду. Подрагивающими и вспотевшими от волнения пальцами, я повернула штурвал и направила ястреба на зависший неподалеку шаттл космофлота. Он занял место на нижней орбите Миттарии. Уже в космосе, но все еще ниже мертвого корабля. Пожалуй, мне действительно надо отдохнуть, произнесла я, врубая тумблеры скорости. Марк лишь покосился на меня, но ничего не ответил.